Четверо устроились в Судаке, в немецкой колонии. Первую неделю блаженно переживали все виденное. А Лубка, Айпетри, Ялта. Емельян отправил вот уже третье письмо на имя Поросковьи Схимниковой, бывшей Воробьевой. Филька целый день пыхтел, сверяя записи расхода с оставшейся наличностью. Фу, черт, двухгривенного не хватает, просчитался. Наташа окорачивала юбку, пришивала к купальному костюму бантик. Для любознательного Дениса судак был неистощимой книгой древности. Византия, половцы, генуэзцы, турки, татары. Он со всех сторон зарисовал башни и стены генуэзской крепости, и когда подробно изучил ее, повел туда своих товарищей. Филька с разинутым ртом слушал рассказ Дениса о прекрасной греческой царевне, полюбивший простого пастуха и не пожелавший выйти замуж за полководца при царе Митридате, Диафанта. Отец запер ее в эту самую башню, Крестовый замок, и влюбленная в пастуха царевна бросилась со скалы в море. С тех пор башня называется Кыскуле, то есть Девичья. «Глупенькая», — рассудительно сказал Филька. «Хоть и жалко ее, а дура. Я бы на ее месте вышел за полководца». Да наш пастуха любила! воскликнули в один голос Наташа с Денисом и переглянулись. А что ей мог дать пастух? задетый за живое вскричал Филька. Неударного пайка у него, ничего. Да, наверное, и в профсоюз не вписан. Хуже кустаря одиночки. Тогда дружно захохотали все трое. Денис сказал: Перепутал эпохи, товарищ! Потом погладил ослика, пасшегося на откосе внутри крепостных стен, и кивнул в сторону развалин. А вот полюбуйтесь, это работа доброго старого времени. Потёмкин. Ну, тот, который при Екатерине был. Корсет ей затягивал. Сиятельный дурак. Он умудрился разобрать часть драгоценнейших башен и выстроить из исторических камней казарму. Вот их развалины. Варварство это или нет, спрошу вас всех в упор. Рисуясь перед Наташей, он сбросил и опять надел пинсне. «А что ж, вот и молодец», – запыхтев сказал Филька и собрал лоб в морщины. «Да будь эта крепость возле нашего совхоза, я бы ее всю раскатал коровам на хлевы. Только зря торчат. Не жить в ней, ничего». Денис демонстративно отвернулся и притоптал ногой окурок. Емельян дружески нахлобучил Фильке кепку по самый нос. «Эх ты, глава два уха. Еще у тебя башка не с того боку затесана. Ведь это история». «А ты совхоз. Кирпичи для совхоза можно сделать». Наташа же, наморщив хорошенький носик, сказала нараспев. а все всё-таки ты, Филя, необычайно милый». Освобождая из-под кепки глаза, Филька, вздохнув, упрекнул Наташу. «Милый, милый. А сама ни туда, ни сюда. Только дразнишь». Очень много купались. Юноши вместе, Наташа в сторонке. В купании Филька побил рекорд. В один из жарких дней бултыхался в море 18 раз, весь посинел и стало сбиваться сердце. Хозяйственный Филька бродил по бахчам, виноградникам, садам, собирал семена цветов, растений, решил взять с собой в Русь несколько виноградных лос, чтобы все это взрастить потом в своем совхозе. Разговаривал с садовниками, все вынюхивал, записывал. А вот этот маленький кипарисик он обязательно выроет, свезет в родную деревню и посадит на могиле своих родителей. Емельян Схимников побывал в Никитском саду в лесничестве. Там получил нужные ему сведения о возможности эксплуатации буковых лесов. Деловую поездку в административный центр Крыма в Симферополь он отложил на конец командировки. Часто гуляли по окрестностям, свели знакомства с рыбаками, Возле рыбацкой избушки, притулившейся к серым скалам, жил молодой орленок Кондор. Рыбаки вынули его из гнезда с неприступных скал и дали ему кличку Алёшка. «Вот, видите скалу? Она называется Сокол», — говорил молодой рыбак. «Обрыв стеной прямо в море. В ней полверсты вышины. Снизу к гнезду никак не влезть. Наш товарищ спускался на верёвке сверху. Двадцать сажен спускался, бывший матрос» а двое стояли над обрывом с ружьями, отстреливались от орлов. Эти орлы могут крыльями шибить человека в пропасть. Вот они какие, птички! Ведь он вырастет, улетит. Куда он может улететь? Полетает, да опять к нам. Он не умеет добычу добывать, а мы его мясом кормим. Путешествовали в Голубую бухту, всех очаровавшую. Дорога шла то над морем, в скалах, то по высокой равнине, поросшей горным сорняком. Четверо разделились на две пары. Денис шел впереди с Наташей. Они теперь частенько уединялись. В Наташе, незаметно для нее самой, нарастала потребность жить и чувствовать по-новому. В ней зрела женщина. По ночам она испытывала особое, пугавшее девушку томление. Кружилась голова и беспричинно ныло сердцем. То она считала себя несчастной, оторвавшейся от родной почвы, то ее всю охватывала горячечная дрожь. Она стыдливо смежала глаза, и одно было желание увидеть во сне Дениса. Но сам Денис, хотя и сдавался понемногу, однако все еще продолжал витать в заоблачных высотах, вспоминая плененного Орленка, прошлую свою жизнь, знакомые ему приключения Фильки и Амельки, когда все четверо уселись у теплых морских вод. Денис многодумно прищурил свои калмыцкие глаза, сказал: «Знаете, ребята?» У меня назрела великолепная идея. Конечно, пишу роман из жизни вот таких типов, как мы. А что, пороху не хватит? Ого, лопрошибу, а напишу. Вот возьму 25 Филик» и «Амелик», а то и сто. Возьму «Преступный мир». Он у меня вот где. Стукнул загоревшийся Денис по высокому лбу. Да, ведь кто мы такие? Погибшие окончательно потерянные для жизни. Факт? Факт. Мы для общества были как чири на сиденье, извини, Наташа. А между тем, что ж мы, не люди теперь? Что ж мы, хлам, отбросы, утиль сырье? Нет, мы настоящие. Жизнь втоптала нас в грязь, а мы взяли да как трава и вылезли. Нако тебе фигу, жизнь. Люди помогли. Внушили, воспитали, прервал Емельян, пересыпая из горсти в горсть горячий песок. Верно. Люди. Партия. Ну а мы сами-то разве ничего не стоим? Разве огонь в нас не горел? А бессонные ночи, а раздумья, от которых трещала голова, мы валялись в земле сырой рудой, а стали чугун и сталь. Снова родились. Рождение человека. Ого. «Нет-нет, напишу. Кровь из зубов, а напишу!» Денис пыхтел и отдувался, как после добросовестной горячей драки. «Вали-вали!» — поддержал его Емельян Схимников, нехотя снимая рубаху. «Материальчик есть?» «Эх, черт, жаль, а ожоги мои нельзя солнцу показывать. Полит!» Наташа молча собирала разноцветные ракушки. «Сидите, я уйду купаться!» — сказала она, вставая.